Уголовный розыск, может и прокуратура, генеральная. Она сказала это просто, как само собой разумеющееся. Как вы думаете, после ваших слов, чтобы не искали, они прекратят свои поиски? Чем-то непонятным, черным пахнуло от этого вопроса на Элину, будто даже свет над бассейном немного пригас, и спине стало неуютно и холодно. Думаю, прекратят, опустив глаза, сказала она, ощущая внезапную внутреннюю дрожь. «Ну и ладушки кивнул Олег. Тогда продолжим наше беззаботное веселье. Гоги, за тобой мудрый кавказский тост. Прошу, дорогой, скажи, чтоб всем нам стало весело». Олег наклонился к Илене и добавил доверительно. «Замечательный человек. Все умеет, а говорит. Никто другой так не сможет». Похороны были назначены на середину дня. Об этом Элине сообщил Гуге с его неприятной улыбкой. Ну да, у него-то была причина улыбаться. А вот Элина чувствовала себя от его улыбки раздавленной и глубоко оскорбленной. Но с волками, как говорится, жить... Конец вчерашнего вечера помнился смутным Не от того, что она была пьяна, а пьянение проходило и снова наваливалось скружа голову. Ощущение комфортности сменялось с непонятным чувством собственной незащищенности, будто тебя голой выставляет на обозрение брезгливой толпы. На самом деле, конечно, ничего подобного не было. Они по-прежнему втроем сидели над бассейном, что-то пили и ели, наблюдая, как болтыхались в воде голые люди. Одна дама, помнится, подплыла прямо к их столу и, покачиваясь, лежала на спине, демонстрируя все свое бесстыдство. Олег хохотал и поливал ее из бокала вином, а Гоги сопел, а потом вдруг тяжело встал и, махнув пловчихи рукой, приказывая следовать за собой, удалился куда-то внутрь помещений. Эта голая наяда, безо всяких угрызений совести, тут же поднялась по лесенке на их площадку, резво тряхнула мокрой головой, словно собака, забрызгав их каплями воды, и с царственным видом ушлепала вслед за этим огромным грузином. Олег, помнится, спросил, нравится ли ей эта обстановка. Люди, их полнейшая раскованность. Она ответила, что все это есть самый дешевый разврат, упакованный в зеленые бумажки, от того и представляется некоторым. Она подчеркнула последнее слово о верхом изыска. О тем, кто никогда не видел ничего настоящего. И опять Олег хохотал, хотя, как ей показалось, и несколько натужно, нарочито. А потом, когда вернулся багровый и потный Гоги, Олег перекинулся с ним несколькими фразами на непонятном Элине языке, после чего Гоги уселся на свой стул, нагнулся зачем-то, а в следующий миг Алина почувствовала, как какая-то неведомая сила подкинула ее вместе со стулом и швырнула далеко в воду. От неожиданности и ужаса она заорала, но тут же нахлебалась воды и едва не задохнулась. Отчаянно колотя по воде руками, она совершенно забыла, что в бассейне не глубоко, что утонуть здесь никак не получится, разве если уж очень того захотеть. Но положение, в котором она оказалась, было невероятно унизительным и безобразным. И она продолжала орать, задыхаясь и всхлипывая, пока к ней не подплыли две девицы и не отбуксировали к столу, за которым, заливаясь от хохота, встретили ее кормильцы благодетели Рывком за две руки вытащили на площадку, вполне оценили внешний вид морской мокрой курицы и передали Лину, что называется, с рук на руки подошедшему официанту, который увел ее в отдельный кабинет. Там ей предложили шикарный халат. А ее одежду унесли сушить. Ее же проводили к столу. Снова что-то пили, закусывая чем-то сладким. Олег делал вид, что ничего не произошло. Гоги по-прежнему наблюдал за купающимися. Элина злилась, но на ее злость никто не обращал внимания. А может, и в самом деле ничего не было? Но пошутили. А выпили лишнего и пошутили. С кем не бывает. Но вечер все равно для Элины был уже испорчен. Она не знала, сколько теперь времени, да и часов у нее не было, а спрашивать ни у кого не хотела. А вот ее сдерживаемый зевок Олег заметил и предложил завершать стол. Она переоделась в свое высохшее и старательно выглаженное одеяние, расчесала подсохшие волосы, ни о какой прическе уже и думать не приходилось, и отправилась к машине. На обратной дороге вздремнула и очнулась лишь тогда, когда машина въезжала в ворота усадьбы. Как она и предположила, до завершения вечера было еще далеко. Хозяин, несомненно, рассчитывал на ее благодарность, о чем не применул заявить, когда они поднимались по лестнице. Гоги пыхтя шел сзади.